Сцена четвёртая. Там же зал в Блэкфрейерсе. Трубы и рога. В ремарке очень подробно описывается, в каком порядке входят в зал участники сцены, кто где стоит или сидит. Не буду всё это переписывать, просто перечислю присутствующих. Жезло, носцы, песцы, архиепископ Кентерберийский, епископы Линкольнский, Ильиский, Рочестерский и Сент-Осавский. Дворянин, два священника, граф маршал, королева, судейский пристав, ещё два дворянина. Кардиналы Вулси и Компеус, ещё двое вельмож. Король Генрих и королева Екатерина со своими свитами. Короче, суд Значит, всё-таки идёт 1529 год, поскольку дело о разводе слушалось 18 июня 1929 года. Начинает Вулси. «Прошу сохранять тишину, пока будут зачитываться полномочия представителя из Рима». Генриху не терпится поскорее начать судилище и выйти из зала уже разведённым. «Зачем ещё раз зачитывать?» — недовольно замечает он. «Документ уже оглашали публично, и он признан законным». Не мешкайте. Хорошо, соглашается вульси. Тогда начнём слушание. Писец даёт команду глашатаю вызвать в суд короля. Генрих, король Англии, предстань перед судом! торжественно выкрикивает глашатай. Я здесь, послушно отзывается Генрих. То есть ведёт себя король с показной демократичностью, мол, все равны перед законом, и я не лучше других. Ну а как иначе-то? Представитель папы здесь, нужно соблюдать приличие, выглядеть белым и пушистым. Песец велит вызвать Екатерину. «Екатерина, королева Англии, предстань перед судом!» Снова орёт глашатый. Королева не отвечает. Она встаёт с кресла, проходит мимо судей, подходит к королю и преклоняет перед ним колени. Затем говорит. «Сэр, я умоляю о справедливом суде!» Я родилась не в Англии, я здесь чужая. У меня нет друзей, и здесь не найдётся для меня беспристрастных судей. Чем я вас оскорбила, государь? Чем вызвала ваше недовольство? За какой провинности вы меня теперь отвергаете? Я всегда была вам верной и смиренной женой, во всём покорялась вашей воле, никогда не перечьла. Я старалась любить всех ваших друзей, даже если они плохо ко мне относились. Я никогда не оставляла в своём окружении тех, кто не нравился вам. Заметьте, в миг я удаляла их. Я 20 лет была вам верной женой, и родила много детей. Если у вас есть доказательство моей неверности, измены, предательства, я готова понести наказание, и пусть меня судит самый строгий суд. Но подумайте сами, государь. Ваш отец, король Генрих VII, был очень умным и осмотрительным человеком. Мой отец, Фердинанд, король Испании, считался на протяжении многих лет самым мудрым правителем Европы. Оба они привлекали учёных советников, когда обсуждали вопрос заключения брака между вами и мной. И наш брак был всеми сторонами признан абсолютно законным. Я смиренно прошу предоставить мне некоторую отсрочку, чтобы я смогла написать друзьям в Испанию и попросить у них совета и помощи. Если откажете, что ж, так тому и быть. Пусть будет как угодно вам. Но Вульси не склонен идти на уступки. Миледи, здесь собрались те, кого вы сами выбрали. «Священники и ученые, в чьей честности никто не сомневается. Лучшие умы нашей страны явились, чтобы осуществлять вашу защиту. Какая еще помощь вам нужна? Какие еще советы? Вашу просьбу об отсрочке я считаю неуместной». Компеюс поддерживает позицию Вулси. Тогда Екатерина обращается уже к самому лорду-кардиналу Волси. Она говорит очень поэтично, но в ее словах слышится прямая угроза. «Не забывайте, что я дочь могущественного и авторитетного короля, и если вы меня обидите, то вспыхнет такой пожар, какой вам уже не погасить. Впрочем, судите сами». «Сэр, я вот-вот расплачусь, но я помню, что королева я или королева из себя считала долго». «Но бесспорно, что мой отец король, и капли слез я мигом в искры пламени раздую!» От упоминания о том, что она не только дочь короля, но и родная тетка императора Карла Пятого, Екатерина воздерживается, но дураков в зале нет. Все отлично понимают, что именно стоит за ее словами. Отец где помер, а вот племянничек очень даже жив и в полной силе, есть кому за нее заступиться. Я бы посоветовал вам успокоиться, говорит Вулси. Я успокоюсь, когда добьюсь своего. Я считаю вас, кардинал Вулси, своим врагом. Вы не можете быть беспристрастны на этом суде, поэтому я заявляю вам отвод. Всей душой, всем сердцем я отвергаю вас как судью. Вы умышленно рассорили меня с королём. Повторяю ещё раз, вы мой самый злобный враг на свете. Миледи, Вы вышли из себя. Вы всегда славились умом, кротким нравом и милосердием. И вдруг такие заявления? Я на вас не сержусь, но ваше обвинение для меня скорбительно. Вы утверждаете, что я раздул огонь неприязни между вами и королём. А это неправда, и сам король может это подтвердить. На всё, что я делаю, у меня есть одобрение всей Римской консистории. Смиренно прошу вас, королева, отказаться от ваших слов. Милорд, я женщина простая, куда мне с вашей хитростью бороться? Вы с виду такой кроткий и высоконравственный, но внутри у вас наглость, желчь и спесь. По милости короля и в силу удачи вы смогли подняться из самых низов, и теперь вами руководит только тщеславие. Ещё раз повторяю, вы мне не судья. Я обращусь к папе и всё ему изложу. Пусть он решает, кто здесь прав. Королева кланяется Генриху и намеревается покинуть зал. Кардинал Кампеюс недовольно бормочет. «А ну, прямо? Пытается сопротивляться? Хочет скомпрометировать суд? Это плохо». Генрих требует вернуть Екатерину. Глашатый выкрикивает требование королеве предстать перед судом. «Эмиледи вас зовут», — говорит Гриффит, ее гофмаршал. «А вам что за дело?» — злобно огрызается Екатерина. «Лучше собой займитесь и бегите, ломая ноги, когда вас вызовут для дачи показаний. Боже мой, они выведут меня из терпения. Я не останусь и перед этим судом больше никогда стоять не буду». Уходит со своей свитой. Генрих же твердо решил ни за что не снимать с себя костюмчик белого пушистого кролика. Ну, если совсем честно, то это сам Шекспир решил так одеть короля. У автора свои резоны. Ох, кат, вздыхает король. Вот эта женщина, вот это я понимаю. Если кто-нибудь когда-нибудь посмеет сказать, что на свете есть женщина сильнее, умнее и благородней, чем моя жена, считайте его объявленным лгуном. Таких, как она, больше нет, не было и не будет. «Да, ты одна с достоинствами редкими своими, с пленительностью, с кротостью святой, с величием женским, с властностью покорства, где царственность так слита с благочестием. Ты королева королев земных. В том, как вела себя она со мною, я вижу подлинное благородство». Вульси просит Генриха прямо здесь публично заявить, что кардинал Де ни одного худого слова о королеве с роду не произносил, и идея развода принадлежит вовсе даже не ему. И он про эту идею ни сном, ни духом не ведал, а король сам решил разобраться в вопросе законности своего брака. Он же Вульси всегда любил и почитал королеву Екатерину и благодарил творца за неё. В ответ Генрих произносит тотч очень, очень длинный монолог, суть которого сводится к следующему. Лорд кардинал Вулси ни в чём не виноват. Да, у него много врагов, хотя они и сами не знают, за что его не любят, но к тому, в чём его обвинила королева, он совершенно не причастен. Наоборот, он постоянно старался замять это дело, не раздувать, замедлить. Клянусь честью, лорд кардинал мною полностью оправдан. Чтобы вы поверили, что идея развода не принадлежит Волсю, мне придётся подробно рассказать вам, как и почему эта идея родилась в моей собственной голове, продолжает Генрих. Когда мы обсуждали с французским послом возможность брака между принцем Орлианским и моей дочерью, принцессой Марией, этот посол вдруг попросил отсрочку и пояснил, что ему нужно проконсультироваться с королём насчёт того, законно рождённая ли моя дочь. Ведь если наш с Екатериной брак был незаконным, то и Мария незаконный ребёнок. А законность нашего брака поставлена им под сомнение именно в связи с тем, что Екатерина ранее была супругой моего брата. И вот тогда во мне впервые поселилась тревога. Я заблудился в лабиринте дум. И чем больше я об этом думал, тем сильнее становилась уверенность в том, что эта тревога не беспочвенна. Моя супруга неоднократно была беременна мальчиками, но все они или рождались мёртвыми, или умирали едва родившись. Я утратил благоволение небес, и они отказываются посылать мне наследника мужского пола. И получается, что королевство, достойное самого лучшего наследника престола, не получит его. В моём бесплодии скрывается опасность для всей страны. Если бы вы знали, как я мучился от этой мысли, как я страдал. И мне нужно получить ответ. Есть ли моя собственная вина в том, что у меня не рождаются сыновья, или так Бог распорядился? Против воли Божией я пойти не посмею, но если есть моя вина, то я должен искупить её и всё исправить. А моя вина может состоять только в том, что я вступил в незаконный брак. Вот почему я и прошу самых почтенных священников и учёных разобраться и вынести вердикт. Милорд Линкольнский, вы помните, как я вызвал вас и делился своими переживаниями? Помню, государь, с готовностью отвечает епископ Линкольнский. Я тогда долго с вами говорил. Расскажите всем, в каком я был отчаянии и как вы меня утешали. Епископ Линкольнский блеет и мямлит что-то невразумительное. Мол, вопрос, конечно, важный и серьезный. Он поставил меня в тупик. Я сначала дал совет, не подумав как следует. Потом просил вас обдумать и другие варианты. В общем, совершенно непонятно, как тот епископ на самом деле отреагировал и что именно он посоветовал королю Генриху. Скорее всего, тот разговор... Если он действительно имел место, носил такой характер, что оглашать его в судебном заседании даже как-то неприлично. Или опасно. Либо епископа Линкольнского попросили солгать, а он плохо подготовился. А может, просто совестливый. Далее Генрих призывает свидетелей архиепископа Кентерберийского. Отличный выбор. Архиепископ, его гражданское имя Уильям Уорхам, когда-то короновал Генриха и Екатерину, то есть изначально считал их брак законным. Он уже очень стар и вряд ли сможет быть сильным противником для Волси, даже если захочет. Но на всякий случай, кто из знает этих стариков? Генрих слово ему не даёт и ловко переводит разговор на всех присутствующих. «Вы, милорд Кентерберийский, согласились участвовать в судебном заседании, как и все почтенные лица, которых сюда пригласили. Мне нужно ваше решение, поэтому давайте продолжать. Если вы докажете, что наш брак с Екатериной законен, я буду счастлив провести всю жизнь со своей прекрасной и любимой женой». Но с ушлым Кампеюсом справиться не так легко, как со стареньким архиепископом Кентерберийским. Эй, содери, в связи с уходом королевы мы должны перенести судебное заседание на другой день. Но нужно как следует поработать с королевой, чтобы она отказалась от мысли пожаловаться папе. Прохоже в этой сцене папский легат Кампеюс пытается усесть одной попой на двух стульях. С одной стороны, он боится открыто нарушить процессуальный порядок, чтобы впоследствии не вызвать нареканий Рима. то есть не идет навстречу Генриху, уже совершенно обалдевшему от собственной безнаказанности. С другой стороны, он вроде как потакает королю и старается добиться нужного Генриху решения, для чего и советует поработать со свидетелем и пресечь попытки Екатерины прибегнуть к защите папы. Генрих сердито ворчит. «Ненавижу я эти проволочки. Вечно из-за Рима и его каверс у меня проблемы». «Скорей бы уж Кранмер вернулся. Я уверен, что он привезет хорошие вести». И громко объявляет. «Судебное заседание откладывается, все могут удалиться». Все уходят в том же порядке, в каком пришли. Прежде чем переходить к третьему акту, сделаем небольшую остановку и поговорим о высокой правде, которую нам обещал Шекспир. Именно в этой сцене он свое обещание сдержал целиком и полностью. Если обратиться к трудам Питера Акрейда, который опирается исключительно на документальные и научные источники, то можно увидеть, что сцена суда написана Шекспиром строго в соответствии с протоколом судебного заседания. Чтобы не быть голословной, процитирую самого Акрейда. «Генрих, король Англии, предстань перед судом!» «Присутствует», — ответил он. Екатерина, королева Англии, предстань перед судом. Она молча встала и подошла к королю, оставив позади небольшой круг советников и адвокатов. Она встала перед ним на колени и заговорила так, чтобы все собравшиеся могли расслышать. Я бедная женщина, чужая в ваших владениях. Я не могу рассчитывать ни на хорошего адвоката, ни на беспристрастных судей. Все эти годы я была вам верной женой и желаю знать, чем я могла вас обидеть. Затем она заявила о своей невиновности до союза с королём и о том, что родила ему нескольких детей, лишь один из которых, как уже известно, выжил. Если я в чём-либо перед вами провинилась, то приму своё позорное изгнание. С вашего позволения я удаляюсь до тех пор, пока не получу новостей из Испании. С этими словами она встала, сделала низкий реверанс королю и покинула зал суда. Кардиналы кричали ей вслед, но она не ответила на оклики. Затем король обратился к собравшимся и заявил, что Екатерина всегда была ему верной и послушной женой. Уолси, в Улси, встал и опроверг сообщение о том, что он был инициатором бракоразводного процесса. Король поддержал его слова и признался, что за этим шагом стоит его собственное угрызение совести. Если бы этот союз признали законным, он с радостью продолжил бы жить в браке с королевой. Мало кто из присутствующих в суде поверил ему. Вот какая документальная точность. Эх, были бы у Шекспира все пьесы сплошь такими, можно было бы учебники не читать. В своей последней реплике Генрих VIII упоминает о неком Кранмере, приезда которого он с нетерпением ждёт и от которого надеется получить приятные известия. Томас Кранмер, учёный клирик, интересовавшийся идеями Мартина Лютера и склонявшийся к протестантизму. Когда Генрих заподозрил, что папа не поддержит его в стремлении развестись с Екатериной, Он отправил Кранмера в Европу, чтобы тот тщательно обсудил проблему с учеными крупнейших университетов. А вось кто-нибудь да подскажет выход, найдет теологическую зацепку, которая позволит обосновать правомерность расторжения брака. К моменту суда Кранмер находился на континенте уже два года и в скорости должен был вернуться, как надеется король, с добрыми вестями.